13. Хельга Зонаман придет к нам на ужин, сказал Хемингуэй. Ты приглашен, только новую рубашку надо купить. Отлично, сказал я, не отрываясь от книги. И ты дешел тоже придет. Естественно, Хельга без него не пошла бы. Я оторвался от своих вычислений. Ты что, серьезно? Не может быть. Отчего же? Хельге меня представили в посольстве сегодня утром. Она мне сразу понравилась, я и пригласил их обоих. Матерь Божья! Сначала я видел Хельгу зоны монголой, потом столкнулся с ней в дыму на Южном Кресте, а Тедди Дишел был её лысый дружок. Теперь мы знали о них куда больше, чем неделю назад, когда устроили на яхте пожар. Ужин восемь, напитки где-то в половине седьмого. Может, ксенофобию тоже позвать? Хемингуэй забавлялся. Об этом говорила его серьёзная мина. Тедди Шелло, он же агент Абвера Теодор Шлегель, определённо порадовало бы знакомство с Марией. «Ага», — подхватил я. «Одеть её как надо, представить как знатную испанку и посадить рядом с типом, чьи люди ищут её по всей клубе, который не иначе пристрелил бы её, если бы нашёл». Хемингуэй, тоже явно об этом думавший, покачал головой. Не выйдет. Марти любит, чтобы мужчин и женщин за столом было поровну. Так, мужчин будет трое, Тедди Шелл, Хемингуэй и я. Но женщин только две — Геллхорн и Зономан. А третья женщина кто? Немчура. Какая ещё Немчура? С большой буквы Лукас. Моя. Больше я не спрашивал. Всё равно он не скажет. Вечером выясню. Прошло 8 дней с полночного фейерверка в гавани. Гаванская полиция и охрана порта были от него не в восторге, но пожарные с полнейшей невинностью заявляли, что исполняли свой долг, Пьяных на моторках так и не опознали, а господин Тедди Шелло из Рио-де-Жанейро, кричавший «Свиньи!» с палубы яхты. Сам показал себя такой спесивой свиньёй в разговорах с кубинскими властями, что никто особо не стремился ему помочь. Найти экземпляры предполагаемых шифровальных книг удалось не сразу. «Три товарища» на немецком, роман «Новый и популярный», отыскался в книжном магазине на следующий же день. Но геополитику и антологию немецкой литературы 29-го года издания прислали авиапочту из Нью-Йорка только сегодня. «Я знал, что Макс не подведёт», — сказал Хемингуэй. «Что за Макс?» «Макс Вилл Перкинс, мой редактор в Скрибнерс». Я смутно представлял себе, чем занимается редактор, но этот, получив телеграмму Хемингуэя, Исправно прочесал все букинистические магазины Нью-Йорка и нашел требуемое. А зараза! Выругался писатель, прочитав сопроводительное письмо. Что такое? Растреклятое издательство Гарден Сити хочет перепечатать Макомбера, и Макс намерен дать разрешение. Это твоя книга, Макомбер. Он уже привык к моему невежеству и перестал ужасаться. Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера. Рассказ. Длинный. Выпил не меньше крови, чем целый роман. Был первым в сборнике моих рассказов 1938 -го года. Денег ни Скрибнерс, ни мне этот сборник не принёс, но Гарден-Сити собирается выпустить его дешёвым изданием по 69 центов за штуку. «Это плохо?» «Es malo. Es bastante malo». Довольно-таки плохо, испанский. Эта книжка будет конкурировать не только с изданием Scribners, но и с изданием Modern Library, который тоже скоро выходит. «Eso es pessimo! Es fucking tonto!» Паршиво, чертовски глупо, испанский. «Можно их взять?» — спросил я. «Что взять?» «Ну, книжки эти немецкие». «Ах!» Хемингуэй отдал мне книги, а письмо скомкал и кинул в окно. За ним тут же погнался один из котов. Неделя у хитрой конторы выдалась трудовая. Когда первые майские дни, без того жаркие, сменились всегдашним удушливым зноем кубинского лета, сыщики-любители Хемингуэя установили слежку за Мальдонадо, который в свою очередь искал по всему острову проститутку, подозреваемую в убийстве радиста с яхты Южный крест. Я заметил Хемингуэю, что следить за убийцей следователем в одном лице, ищущим женщину, которую мы прячем рядом со своей финкой, дело опасное, но он отмолчался. Другие его люди просто затаились и пережидали, когда поутихнет шум после фейерверка. Этому они научились ещё в Испании. Бичи и докеры докладывали, что из Мехико прилетел новый радист на замену убитому. Но овал повреждён ещё больше, чем полагали а запчасти придут самое малое через неделю. Хемингуэй и его первый помощник Фуэнтес тем временем отвели Пилар на верфь Касабланка. Фуэнтес остался наблюдать за работами. Хемингуэя забрал я на Линкольне. Мы получали отчёты от моряка через Уинстона Геста, который ежедневно ездил на верфь. Мощность обоих двигателей Пилар увеличили. Даже дополнительные баки для горючего умудрились куда-то втиснуть. Кубинские военные моряки хотели поставить две съемные опоры для пулеметов, но американские советники Фуэнтес сошлись на том, что пулеметы слишком утяжелят небольшое судно. Их так и не поставили. Нагородили зато шкафчики, рундуки и ниши для автоматов Томпсон, трех базук, двух противотанковых ружей, магнитных мин, динамитных шашек, бигфордового шнура, детонаторов и ручных гранат. Хемингуэй, выслушав доклад Геста обо всем этом, проворчал. Если старушка вдруг загорится, Карибы увидят лучшие в своей истории похороны викингов. Американский ВМС снабдил нас новейшей радиоаппаратурой типа корабль-корабль-корабль-берег, а также триангулятором для поиска подводных лодок при посредстве береговых баз и союзного флота. Когда Хемингуэй заявил, что наша команда не умеет всем этим пользоваться, а учиться нет времени, посол Брейден и полковник Томасон назначили нам радиста Морпеха. Звали его Дон Саксон. Он боксировал в полусреднем весе и умел вдобавок стрелять из пулемета в темноте. Хемингуэй объяснил ему за ужином в Бодеките Дель Медио, что пулемета у нас, к сожалению, нет, зато радиоволнами будет ведать исключительно он. Про немецкую шифровку и наши попытки её разгадать мы ничего ему не сказали. Последним штрихом по превращению Пилар в судно-ловушку стала съёмная табличка «Американский музей естественной истории». «Поглядит колбасник-шкипер в перископ и скажет, что за музей такой, надо туда абордажную команду отправить», говорил Хемингуэй, собираясь снова отвезти Пилар в гавань. Тут мы вдарим по ним автоматами и базуками. Или он сумеет прочесть только слово американский, сказал я, отойдет на полмили и потопит нас одним выстрелом из 105-миллиметровой пушки. Нет таких пушек на немецких подлодках 47-го класса, презрительно бросил он, только 88-миллиметровые для борьбы с авиацией. На новой модели класса 9 калибр как раз 105 мм, а ее пулеметы разнесут пилар в дребезги еще до того, как мы вытащим на палубу базуку или противотанковое ружье. В таком случае, мой таинственный друг, нам полный пипец я так и сказал полковнику, нам и тебе в том числе. Я понял, что мне полный пипец уже на завтра после пожара. Либо я доложу, что участвовал во вторжении на яхту, принадлежащую американской некоммерческой организации, будучи причастен также к поджогу упомянутой яхты, и буду, скорее всего, уволен. Либо умолчу, предоставив доложить обо всем Дель Гадо или кому-то еще, и определенно буду уволен. Остаются также пропавший шифровальный блокнот и пропавшая проститутка. Я ничего не сообщил об этих незначительных фактах и знал, что чем дольше молчу, тем хуже будет выглядеть моя некомпетентность и или нечистая совесть, когда всё всплывёт. Хорош шпион, который выполняет приказы того, за кем шпионит, не ставя в известность бюро». Изложив всё это на бумаге, я в тот же день заехал на явку, чтобы отдать свой рапорт Дель Гадо. Он пришёл на несколько минут позже, в чистой гуаябере и низко нахлобученной соломенной шляпе. Вскрыв и прочитав мой рапорт со своим обычным нахальством, он насмешливо протянул. «Лукас, Лукас, Лукас...» Твое дело — передать это по назначению», — огрызнулся я. И спроси заодно, не могут ли в бюро опознать женщину и Лысого с яхты. Если надо, я достану их фотографии и отпечатки. Если я передам это мистеру Гуверу, тебя тут же попрут со службы, не успеешь их досье почитать. Я не в первый и даже не в десятый раз прикинул, как стал бы с ним драться. Это было бы нелегко. Он не придерживался бы правил и откровенно стремился меня убить. — С чего вдруг? Это не первый тайный обыск в моей карьере. — Первый, без разрешения сверху, — заметил Дель Гадо со своей гнусной улыбочкой. — Если не считать, что Хемингуэй тебе разрешил. — Мне велели подчиняться ему, чтобы завоевать его доверие. Я не смогу выполнить задание, если он не будет мне доверять. — А с чего ты взял, что он тебе доверяет? — И неужели ты правда думаешь, что директор позволит одному из своих мальчиков прятать шлюх от вполне правомочной кубинской полиции, подозреваемых в убийстве шлюх, заметим себе? Кохлера не она убила. Не будь так уверен. В нашем бизнесе всё возможно. Отправь рапорт, и всё тут. Он швырнул конверт через стол ко мне. «Нет». Я моргнул. «Перепиши так, чтобы непонятно было, откуда ты взял блокнот и название книжек Кохлера. Дай понять, что их как-то заполучила банда Хемингуэя. А про девку вообще не пиши. Так работа останется за тобой, и нам не придётся всё начинать с нуля». Я откинулся на спинку своего жёсткого стула. «На кой тебе это чёрт, Дель Гадо?» «Или... как там тебя зовут?» Он, будто прочитав мои мысли, улыбнулся, снял шляпу и вытер изнутри носовым платком. «Так чем же мотивирован мой приказ, Лукас?» «Приказывать ты мне не можешь», — отрезал я. «Ты мой связной, а не контролёр. Мне приказано докладывать через тебя напрямую мистеру Гуверу». Дельгадо не переставал улыбаться, смотрел жестко и холодно. «Именно в качестве твоего связного с мистером Гувером я и приказываю тебе переписать эту сраную бумажонку. Факты оставь, о своем участии не пиши. Если директор подумает, что ты пляшешь под дудку Хемингуэя, он тебя выдернет отсюда с такой скоростью, что головенка закружится. И что потом? Другого связного писатель уже не примет. Мне придётся денно и нощно следить за хитрой конторой извне, а недоумки из гаванского филиала будут дышать мне в затылок. Хотел бы я знать, кто лучше обучен смертельному рукопашному бою, Дельгадо или я? Интересно было бы выяснить. Он достал из сумки две тонких папочки, выложил их на стол. «Я предвидел, что они тебе пригодятся». Он встал, потянулся. «Пойду выпью. Как прочтёшь, оставь тут. Вернусь, заберу». Так бы он и оставил меня одного с секретными материалами. Будет сидеть снаружи и ждать, когда я уйду. Сначала я открыл папку потоньше. Стандартное досье ФБР, неконфиденциальное из Гуверовского архива. В аннотации предупреждалось, что здесь нет рапортов наблюдения, микроснимков и аналитических выводов. Дело на эту женщину, как и на миллионы других американских граждан, завели потому, что она общалась с субъектами или группами, попавшими в поле зрения ФБР, или по анонимному доносу, или просто потому, что её имя где-то когда-то всплыло. Хельга Зонеман первоначально Хельга Бишоф, родилась в Дюссельдорфе в августе 11 года. Её отец погиб за Кайзера в 16-м, надышавшись на Сомме газами. В 1921 году мать вышла замуж вторично за Карла Фридриха Зонемана, имевшего двух дочерей и трёх сыновей от первого брака. Одной из сводных сестёр Хельги была Эмми, будущая жена Германа Геринга. Эмми и познакомила Хельгу с Ингой Арват в 1935 году. Арват в бытность свою берлинским корреспондентом, взяла интервью у будущей фрау Геринг, и они так подружились, что Эмми пригласила Ингу сначала в свой загородный дом, где познакомила её с 24-летней Хельгой, приехавшей в Германию посмотреть на чудеса Третьего Рейха, а потом и на свадьбу. Хельга, согласно краткому рапорту, уехала в США в 29 году, вскоре после краха на бирже. Изучала в колледже Уэлсли антропологию и археологию, побывала замужем за бостонским хирургом, во второй половине 30-х развелась с ним, самостоятельно получила американское гражданство и жила в Нью-Йорке под прежней фамилией. Зарабатывала на жизнь как независимый эксперт по изделиям древних майя, инков и ацтеков. Работала в нескольких крупных американских университетах. В настоящее время у неё заключён договор с Американским музеем естественной истории. В рапорте говорилось о связях Зоны Манов с Герингом и другими крупными нацистскими деятелями, в частности, о дружбе с Рудольфом Гессом. Но во время коротких поездок Хельги в Германию в 30-х годах ничего важного, видимо, не случалось. Она, похоже, не интересовалась политикой. Последние 10 лет она посещала Мексику, Бразилию, Перу и другие латиноамериканские страны куда чаще, чем европейские. Имелись в досье, конечно, и ссылки на Ингу Арвад. Хельга знала Ингу по визитам в Германию и Данию, а Инга, приехав в США в 1940 году, сразу же её отыскала и прожила несколько недель в её нью-йоркской квартире, пока не прибыл из Европы доктор Пол Фейс. В ссылках упоминалось о встрече Харвард с Акселем Веннергреном в ресторанах и на вечеринках, где присутствовала также мисс Хельга Зонеман, подруга миссис Фейс. Поздней осенью 1941 -го года, когда любовник Инги Веннергрен передал Южный крест фонду «Викинг», совет директоров фонда во главе с Фейсом пригласил Хельгу в экспедицию как археолога и куратора найденных древностей. В на печатанном сообщении говорилось, что она вылетела на богамы 15 апреля текущего года, предположительно для посадки на Южный Крест, заправлявшийся там 17 апреля 1942 -го года. Конец досье. От Эдди Шелли ни слова. Его досье было намного весомее, чем у Хельги. Фотографии и отпечатки пальцев, отправленные в бюро на этой неделе старшим спецагентом Ледди, гаванский филиал, доказывали, что мистер Тедди Дишел является на самом деле агентом Абвера Теодором Шлегелем, которого разыскивает бразильская федеральная полиция, ДОПС, и ФБР СРС за шпионскую деятельность Бразилии. Теодор Шлегель родился в Берлине в 1892 году. Воевал на Первой мировой, был уволен в запас 26 лет в звании лейтенанта Сделал успешную карьеру в бизнесе, став одним из руководителей крупной металлургической компании в Крефельде. В 1936 году отправлен в Рио-де-Жанейро для ликвидации убыточного бразильского филиала. Быстро завершил поручение и основал новый филиал — компания «Де Акос Маратон», которая отныне именовалась в досье «Сталилитейной компанией Марафон». В годы, когда Третий Рейх готовился к войне и захвату Европы, Шлегель оставался в Бразилии, управлял марафоном, часто ездил в дочерний отдел в Сан-Паулу. Не менее часто бывал в Германии и посещал металлургические компании США. Имел паспорт на имя Теодора Шелла, голландско-немецкого бизнесмена и филантропа. В число некоммерческих организаций с его участием входил и фонд «Викинг». В светских кругах Нью-Йорка лысый мистер Шелл с галстуком-бабочкой был известен как Тедди. На фотографии в досье Тедди Шелл с бокалом в руке позировал рядом с усмехающимся Нельсоном Рокфеллером. Бюро не сумело точно установить, когда Шлегеля завербовал Абвер. Произошло это, скорее всего, во время его ежегодной поездки в Германию в 1939 году. К сороковому Допс и его американские советники стали подозревать, что Шлегель — тот самый агент по кличке Салама, передающий сведения о рейсах союзных судов по передатчику, спрятанному в Рио или его пригородах. В передаче денег и шифровок была замечена также компания Deutsche Edelstahlwerke. Днём они вели со Шлегелем бизнес, ночью отправляли его пространные донесения Абверу. Первоначально Шлегель попал под подозрение из-за контактов с немецким инженером Альбрехтом Густовым Энгельсом, матерым шпионом известным латиноамериканской контрразведке как Альфредо. Сводку по Энгельсу можно было не читать. Я хорошо знал Альфредо по работе в Колумбии, Мексике и прочих местах. Энгельс столь успешно наладил работу, что к 1941 году его радиостанция в Рио, кодовым названием Боливар стало узлом для передачи информации из Нью-Йорка, Балтимора, Лос-Анджелеса, Мехико, Кито, Вальпараисо и Буэнос-Айреса. А несколько сотен его агентов беспрепятственно действовали во всех этих городах и в десятки других. Я знал по своим источникам, что в октябре прошлого 41 -го года «Душка Попов» Тот самый трёхколёсный, за которым Ян Флеминг весело следовал через португальские казино в прошлом августе. Летал в Рио посовещаться с Энгельсом относительно установки большой подпольной радиостанции в США. Теодор Шлегель, согласно досье, присутствовал на их встрече и улетел вместе с Поповым обратно в Нью-Йорк по паспорту Тедди Шелло. Именно Энгельс передал Попову полученный из Берлина запрос от японцев насчёт обороны Пёрл-Харбора. И я пролистал досье до конца. Весной текущего года военные власти США стали требовать, чтобы бразильцы покончили с немецкой шпионской сетью, раскинутой в их стране. Начальник генштаба Джордж Маршал лично написал генералу Гоэсу Монтейро, прося и требуя вмешательства бразильской армии и полиции. К письму прилагались выдержки из перехваченных ВМР и БСКБ радиограмм Боливара, где сообщалось время отплытия королевы Марии, которая шла без конвоя и везла 9 тысяч американских солдат на Дальний Восток. ФБР, в свою очередь, перехватило и скопировало письмо генерала-маршала. В заключительных его строках говорилось «Если корабль будет потоплен вместе с тысячами наших солдат и общество заподозрит, каким образом враг получил о нем сведения», Это поставит под угрозу историческую дружбу между нашими странами. Перевод. Если королеву Марию потопят вследствие радиограмм Боливара и бездействия бразильских властей, помощь и военную поддержку США можно будет смыть в унитаз. В ответ бразильская федеральная полиция и ДОПС, руководимые ВМР, БСКБ, СРС, ФБР и армейской разведкой США, начали неспешно арестовывать кого-то в Рио и Сан-Паулу. Тадор Шлегель избежал этой участи. Аресты начались в середине марта и продолжались до конца апреля. 4 апреля, согласно последнему в досье рапорту, Тадор Шлегель, явно ничего не зная об арестах своих сотоварищей, улетел по паспорту Тедди Шелла через Багамы в Нью-Йорк. В Нассау он встретился со своим другом Веннергреном, в Нью-Йорке с комитетом директоров фонда «Викинг» и они, в благодарность за щедрые пожертвования, назначили его начальником первой экспедиции «Викинга». «Господи боже!» — пробормотал я, утирая пот. По сравнению с этим, знаменитый Гордий Фузел выглядел как простой бойскаутский. Я оставил папки на столе и вышел на жаркое солнце. Шифровальный блокнот покойного радиста сводил меня с ума. Криптография, признаться, не была моей сильной стороной ни в Квантико, ни в лагере X. Объяснять Хомингуэю Абверовскую систему было легко, но все немецкие шифровки, которые мне попадались, я сразу передавал по начальству. ФБР, кстати, тоже не имело сильной экспертной базы и часто поручал эту работу ВМР, армейской разведке, даже управлению Госдепартамента, туманные отрасли госбезопасности, где, как полагал Хемингуэй, я и работал. Я был почти уверен, что мои базовые прикидки верны. У решеток в блокноте Кохлера стандартный формат. Если уж немцы находят изящное решение, то держатся за него до конца, хотя это чистейший идиотизм. Даже самый хитрый шифр может быть разгадан противником. В лагере БСКБ ходили упорные слухи, неподтвержденные, впрочем, моими шпионскими изысканиями, что британцы уже раскололи все немецкие шифры, оттого и одерживают на море столько побед. Но немцы тоже побеждали и на море, и в Европе. Если англичане действительно знают их шифры, особенно те, что применяются в немецком подводном флоте, то британское командование платит высокую цену кораблями и жизнями, чтобы сохранить этот факт в секрете. А я имел дело с простеньким абверовским кодом. Всё наверняка обстояло так, как я говорил Хемингуэю. В одной или нескольких книгах Кохлера определённо есть ключевое слово или фраза для шифровки и расшифровки. В каждой решётке 26 клеток по горизонтали и 5 по вертикали, Значит, это первые 26 букв на определенной странице определенной книги. Часто, однако, используются не все 26 клеток. Их количество определяет первое слово на той же странице. Но какая это страница? И что за книга? Я знал, что для полного кодирования из 26 букв немцы имеют привычку брать новую страницу на каждый день года. Это исключало три товарища, в них всего 106 страниц. Однако Роман Ремарка мог быть источником первого слова, определяющего, какими клетками пользоваться. Но на какой странице его искать? Это должно содержаться в кодовом сигнале, предшествующем радиограмме. Опять-таки, как зашифровано сообщение в блокноте? На основе 26 букв или с помощью первого слова? «Ладно. У меня есть записи Кохлера. Остаётся разгадать, с какой страницы каждой книги взяты слова или фразы для каждого кода». «106 страниц не так уж и много. Надо подставлять в решётки первое слово с каждой и смотреть, что получится. Простая проза ремарка невольно захватывала. В последний раз я отмечал день рождения в кафе «Интернациональ». Автомобили, любовь, болезнь, утрата. На 61-й странице печаль, надежда, ветер, вечер и красивая девушка. Я сказал себе, хватит, не время читать свою первую художественную книгу. Многие из первых слов отбрасывались как слишком короткие «их», «und», «di» и так далее. Многие другие «überфлютете», «муссен», «Готфрид», обещали что-то, но когда я пытался подставлять их в решётку, получалось бессмыслица. Я так никуда и не продвинулся к тому дню, когда мы ждали на ужин Хельгу Зонеман, Тедди Шелла и загадочную Немчуру. Последнее собиралось провести несколько дней в гостевом домике. Мы с Хемингуэем перенесли в большой дом карты, папки, пишущую машинку, а блокноты, три немецкие книжки спрятали в сейф. «Свои вещи я отнёс в вихию А-класса, Ла Пердита». Мария Маркис при виде меня вскинула бровь и скривила свои пухлые губки. Ей разрешалась есть на кухне со слугами и сидеть у бассейна, когда Хемингуэй дома, но сегодня финка была под запретом, и девочка дулась. Мне предстояло выполнить в Гаване с полдюжины дел и пригнать Линкольн обратно». В половине пятого Хемингуэй ехал в аэропорт встречать Немчуру. На всё про всё у меня было два часа. Я остановился у первой же телефонной будки. «Конечно, мистер Лукас», — сказал голос на том конце. «Приходите. Мы ждём». «Националь» был самым дорогим отелем в Гаване. Я припарковался у набережной и прошёл несколько кварталов, лавируя между транспортом. Смотрелся в витрины и прибегал к прочим уловкам, проверяя, нет ли за мной хвоста. Не обнаружив ни Мальдонадо, ни Дельгадо, ни других персонажей, возымевших ко мне интерес в последнее время, я всё же не спешил войти в двойные двери отеля. Я мог отчитаться перед бюро во всём, что до сих пор делал. Мог объяснить всё при условии успешного выполнения своей миссии даже сокрытие своей роли в фейерверочном рейде, даже то, что вовремя не сообщила о блокноте. Но то, что я собирался сделать сейчас, было вопиющим нарушением устава ФБР, правил СРС и протокола взаимодействия между разными службами. Ах, пропади оно всё. «Милости прошу, мистер Лукас». — сказал Уоллис Бетта Филлипс, когда я постучал в номер 314. В комнате был ещё один человек. Не мистер Коули. Профессионал, высокий, стройный и молчаливый. В пиджаке, несмотря на жару, в наплечной кобурении иначе крупнокалиберный револьвер. Мистер Филлипс не стал нас знакомить. Другой, по его знаку, вышел на балкон и закрыл за собой дверь. «Скотч?» — спросил безволосый карлик, наливая себе. «Да, пожалуйста, со льдом, если можно». Филлипс сел в одно из позолоченных кресел, а мне указал на диван. Шум столичного движения проникал сквозь закрытые окна. Я заметил, что его ноги не достают до пола. Туфли начищены, кремовый костюм отглажен и сидит идеально, как и тот, в котором он был при нашей поездке. «Чему я обязан удовольствием, мистер Лукас?» — спросил он, позвякивая льдом в хрустальном стакане. «Есть информация, которой вы хотели бы поделиться?» «Скорее вопрос, чисто гипотетический. Распространяется ли ваш интерес к Хемингуэю на помощь в дешифровке перехваченной нами радиограммы?» Филиппс не проявил удивления. «Гипотетическое, видимо. Само собой. У вас в бюро имеется большой шифровальный отдел, мистер Лукас, а в случае неудачи они всегда могут обратиться в ВМР или к мистеру Доновану. Но, возможно, этот гипотетический случай нуждается в менее официальных каналах». «Возможно», — сказал я. «Хорошо, я вас слушаю». Я осторожно поставил стакан. Предположим, что некто нашёл абверовский шифровальный блокнот с решётками на каждой странице. В конце, вне решёток, записано зашифрованное сообщение. Тут требуется знать, какими книгами оператор пользовался, заметил Филиппс колыша янтарную жидкость в своём стакане. «Верно», — подтвердил я, — глядя на его сухие розовые пальцы. Ему недавно сделали маникюр. Да ладно? Какого чёрта? Коготок увяз всей птичке пропасть. Я назвал ему все три книжки. Он кивнул. В чём же заключается ваш вопрос, мистер Лукас? Можете подсказать, как найти нужную страницу и ключевые слова. Обвер часто меняет их. «Да, частенько». Он допил виски и поставил стакан на столик в стиле Людовика 15. -го. «Могу я спросить, какую пользу могут извлечь из этого УСС или ВМР?» «Любая расшифрованная информация, касающаяся СКИ, извините, УСС или ВМР, может быть передана им, мистер Филлипс». Он всматривался в меня голубыми, как небо, глазами. «И кто же будет определять, относится ли данная информация к деятельности УСС, мистер Лукас? Мы или вы?» «Я». Филипс устремил взгляд на персидский ковёр под своими блестящими туфлями. «Знакомо ли вам выражение «кот в мешке, мистер Лукас?» Разумеется. Я склонен купить у вас это животное. Он встал, взял мой стакан, налил нам обоим, вручил мне виски и отошел к окну. Слышали, что творится в Бразилии? Да. Думаю, Абвер еще не осознал, какой потерпел разгром. Ваше ФБР не препятствует передаче через Боливар кое-какой информации. И аналитики мистера Донована полагают, что адмирал Канарис не ведает, пока об аресте Энгельса вместе со всей верхушкой. Я слышал, что передатчик в Рио захватили еще в конце марта, нахмурился я. Как может Абвер не знать, что их организация под угрозой? Силуэт Филипса на фоне окна напоминал мне о Гувере, не намного выше его. Энгельса, то есть Альфредо. «Арестовали в середине марта одним из первых. Но радиосеансы, как я уже говорил, продолжаются». Я кивнул. ФБР уже проделывало такой трюк, продолжая передавать врагу секретную информацию с целью добиться чего-то большего в будущем. «Передачи, видимо, ведутся прямо из нашего посольства в Бразилии», сказал я. «СРС не принимал в этом участие». «Верно». «А знаете специального агента Джека Уэста?» «Не знаю, но слышал о нём. Работает под началом Ледда». «Да-да. Его отправили в Бразилию вскоре после происшествия с королевой Марией 12 марта». Происшествие случилось, когда из Рио передали дату отплытия британского лайнера с девятью тысячами американских солдат на борту. И он лично руководил арестами, производимыми бразильской федеральной полицией в Рио и Сан-Паулу. Альфредо сообщал в Абвер, что в связи с усилившимся полицейским давлением организации временно придётся залечь на дно. Не уточняя, что на дно они залегли в тюрьме. Но долго так ФБР продолжать не сможет. Достаточно и этого, махнул рукой Филлипс. Вот оно что. Достаточно, чтобы Теодор Шлегель отправился в свою экспедицию, не подозревая, что Энгельс и компания арестованы или попали под наблюдение. Достаточно, чтобы адмирал Канарис продолжил... Что? То, что он задумал на Кубе или вокруг неё. Моя кровь на секунду буквально застыла в жилах. Выходит, британская и американская разведки... «Подставили корабль с девятью тысячами солдат под немецкую торпеду, чтобы осуществить эту свою операцию?» «Ну и ну!» «Я мог бы задать прямой вопрос Филипсу, но знал, что он ничего мне не скажет. Не сейчас. Какой бы ни была моя роль в этой запутанной игре, я должен доиграть её до конца, прежде чем узнаю ответы» а Филлипс, соглашаясь купить моего кота в мешке, рискует еще больше, чем я. ВМС и новое Доновановская УСС явно знают все или многие немецкие шифры, поскольку мониторят передачи ФБР через Боливр. «Так где же ключ?» — спросил я. «В трех товарищах». Улыбка Филлипса, в отличие от Дельгадовской, была искренней и раздражения не вызывала. «С прошлого апреля Абвер Шлегель пользуются геополитикой и антологией, мальчик мой. Роман Ремарка, боюсь, ни при чем. «Зачем тогда Кохлер взял его с собой?» «Наверное, просто любил почитать». Филипп снова залез в своё кресло. «А страница?» «Первым днём и первой страницей они считают 20 апреля. В тот день они поменяли шифр». Но с тех пор не меняли. Геополитика для словесного кода, антология для алфавитного. Я кивнул и направился к выходу. «Мистер Лукас», — я задержался у двери. «Знаете, что это за дата? 20 апреля». «День рождения Гитлера». «Не знал, что адмирал Канарис настолько сентиментален». Мы тоже не знали, подозревая, что это число предложил наш друг с яхты, Гершлегель. Вот он как раз сентиментален, не сказать прост. Мистер Лукас. Я выглянул в коридор, никого, и оглянулся на сгорбленную фигурку в квадрате солнца. Вы ведь не забудете об интересах УСС, нет? Будем на связи, сказал я и вышел. Я сказал Хемингуэю, что хочу снова посмотреть шифровку и книги. Он завязывал галстук, собираясь в аэропорт, но сейф мне открыл. «В гостевом доме работать нельзя, там остановится немчура. Я отнесу всё в А-класс. Смотри, только чтоб ксенофобия не увидела». «Он что, за дурака меня держит? Кстати, Хельга и Тедди Шелл приедут раньше половины седьмого» добавил он, надевая полотняный пиджак. Гелхорн прошла мимо нас, приказав мужу и шофёру Хуану поторопиться. Хемингуэй, посмотревшись в зеркало, провёл ладонями по прилизанным волосам. Кем бы ни была эта немчура, он сильно для неё припорадился. «Коктейли будем пить у бассейна. Ну, и после того. Надень купальные трусы, если есть». «Купальные трусы?» Он показал все зубы в ухмылке. «Я говорил с Хельгой по телефону, она в восторге от того, что у нас есть бассейн. Любит поплавать и не знала, что в Гаванском заливе акулы водятся». «Эрнест!», Эрнест" — позвала Гелхорн. «Я сижу в машине, накрашенная, не заставляя меня ждать». «Удачи!» — шепнул Хемингуэй, вручил мне блокноты книги и побежал к Линкольну. Я пошел в Лакаса Пердита, думая, куда бы деть ксенофобию.